Тифани смотрела, как Белодонна просыпается. Вчера Тифани приготовила для нее новое укрепляющее снадобье, хорошую порцию отвара обратнолетних трав. Сноска. До заваривания травы выглядели довольно таки ядовито-зелеными, но результат обычно стоит зелени конец носки, который погрузил эльфийку в крепкий сон на весь день и дал ее организму возможность восстановить силы. И заодно, так уж вышло, это позволило Тиффани спокойно обойти дома, не переживая о том, что могут натворить фиглы в ее отсутствие. «А если дать ей этого отвара еще раз, наверное, у меня даже хватит времени слетать в лангкер» и проверить, как справляется Джеффри, подумала она. Фиглы никогда не причинят вреда спящей пленнице, а вот если она не будет спать, стоит не хотя бы шевельнуть изящным пальчиком в неправильную сторону, привычки пикстов могут взять вверх. Да не и сама не слишком ей доверяла. «Сегодня бы немного пройдемся», сказала она, когда проснувшаяся Беладонна потянулась и огляделась. «Думаю, тебе пора повидать людей». Ведь как не могла объяснить бывшей королеве эльфов устройство этого мира, если Беладонна целыми днями наблюдала только стены Синовала и нескольких до предела взвинченных фиглов? И они отправились в деревню. Путь их проходил мимо пивной, где угрюмые посетители таращились в свои кружки и время от времени выуживали оттуда червей. Мимо маленьких лавок, мимо горы черепков возле магазинчика госпожи Рухни, тарелки и блюда круглый год. Пройдя деревню насквозь, они двинулись дальше, по дороге на пастбища. Тифани попросила отца рассказать людям, что она думает взять девушку себе в помощнице, чтобы варила с Поэтому никто на них в упор не глазел. Но она знала, что на самом деле люди смотрят, и от их взглядов ни одна мелочь не укроется. Поэтому, прежде чем отправляться на прогулку, Тифани настояла, чтобы Беладонна приняла менее вызывающий вид. С ее платья исчезли бантики, рюшечки и ленточки, а на ногах вместо изящных туфелек появились нормальные башмаки. Я наблюдала за людьми. Сказала Беладонна, когда они возвращались на ферму и шли вверх по склону холма. «И я их не понимаю. Например, одна женщина дала какому-то бродяге пару пенсов. Зачем она это сделала? Он ведь ей никто. Я не понимаю». «Так у нас принято», — объяснила Тифани. «Волшебники называют это эмпатией». «Ты как будто становишься на место другого человека и пытаешься посмотреть на жизнь его глазами». «Думаю, это зародилось в глубокой древности, когда людям приходилось каждый день сражаться, чтобы выжить, и им нужно было, чтобы кто-то сражался вместе с ними. Благодаря этому мы, все сообща, сумели уцелеть и даже преуспеть. Люди нуждаются в друг друге, только и всего». «Да, но для чего та старушка отдала свои деньги. В чем ее выгода?» «Ну, возможно, у нее, как мы это называем, стало немного легче на душе от того, что она помогла кому-то, кто нуждался в помощи. Глядя на бродягу, она поняла, что ее собственная жизнь не так плоха, ведь ему-то приходится гораздо тяжелее. И, наверное, после этой встречи она воспрянула духом». Но бродяга выглядел вполне здоровым. Он мог бы и сам заработать эти пенсы, а она дала ему свои. Беладонне нелегко давалась человеческая концепция денег. Сами эльфы могли в любой момент наколдовать столько золота, сколько нужно, что и делали. Сноска, правда, существовала оно недолго, как вскоре обнаруживал каждый, кому попадало в руки волшебное золото. Обычно до утра, что давало возможность провести веселый вечер в пивной. А потом еще один, куда более веселый вечер, если тебя снова занесет в то же заведение. Конец сноски. Это правда, признала Тифани. Такое бывает. Возможно, бродяга на самом деле просто лентяй и бездельник. Но старушка все равно ушла с ощущением, что сделала доброе дело. А значит, она хороший человек. И не все нищие такие. В вашем мире есть король Веренс. Продолжала Беладонна. Я наблюдала за ним когда-то. Он никогда не указывает людям, что им делать. Ну, зато у него самого есть жена, которая указывает ему. Так уж люди устроены. Все люди, даже бароны и лорды. Короли и королевы. Между нами и нашими правителями действует своего рода соглашение. Мы не возражаем, чтобы они правили, пока нас устраивает то, что они делают. Раньше люди много сражались, но в конце концов поняли, что лучше жить в мире со всеми вокруг. Потому что в одиночку нам не выжить. Мы, люди, нуждаемся в других, чтобы оставаться людьми. А еще я заметила, что ты не слишком часто используешь магию. Хотя ты ведьма. Тебе дана сила. Понимаешь, мы, ведьмы, обнаружили, что силу и могущество лучше не брать с собой, когда выходишь из дому. Магия – штука коварная. Она может извернуться и натворить бед. Но если окружить себя другими людьми, у тебя появятся друзья. Люди, которым ты нравишься и которые нравятся тебе. Друзья, — повторила Беладонна. Некоторое время она обдумывала слово и его смысл. Потом спросила, — А я друг тебе? Да, ты могла бы стать мне другом, — сказала Тиффани. Она оглядела прохожих на дороге и предложила. «А попробуй-ка вот что. Смотри, вон та старушка несет тяжеленную корзину, а дорога идет в гору. Подойди и помоги ей занести корзину на холм. Увидишь, что будет». Эльфийка не на шутку испугалась. «А что мне ей сказать?» «Скажи, позвольте я помогу, госпожа?» Беладонна содрогнулась, но перешла на другую сторону дороги и заговорила с женщиной. Да До Тифани донесли слова старушки. Ты так добра, милая девушка, спасибо тебе большое, что решила помочь бабушке, Да хранят тебя, боги. К удивлению, Тифани Беладонна не только помогла старушке поднять корзину на холм, но и понесла ношу дальше по дороге. Тифани услышала, как бывшая королева спросила. «Как вам живется, госпожа?» Старушка вздохнула. «Потихоньку, полегоньку. Муж-то мой, уж много лет как помер. Но я шью неплохо, вот этим и зарабатываю. Милостыню просить не приходится. Худо, бедно, на жизнь хватает. Да и домик у меня свой. Как говорится, грех жаловаться». Старушка пошла дальше. А Беладонна осталась смотреть ей вслед. Вдруг она попросила Тифани: «Ты не могла бы дать мне немного денег? Пожалуйста». «Видишь ли, у ведьм деньги редко водятся. Деньги — это не по нашей части». Беладонна просияла. «Но я могу помочь. Я же эльф. Я без труда смогу проникнуть туда, где водятся деньги». «Даже не думай!» Отрезала Тиффани. «Неприятности не обберешься. Из придорожной травы донеслось ворчание. И только, ежели тебя с гроба стоят! Но она сделала вид, будто ничего не слышала. «Мы куда хочешь пролезнём!» Добавил другой фигл. «Сноска! Это правда! Пробраться они могли куда угодно! Другое дело – выбраться!» Особенно оттуда, где еще остались крепкие напитки. Конец сноски. Беладонна пропустила слова фиглов мимо ушей. Ее мысли занимали другое. «У этой старухи совершенно ничего нет. Она такая веселая. Чему она радуется?» «Тому, что жива», — ответила Тифани. «Это еще одно свойство людей». Обходиться тем, что есть. И порой то, что есть, оказывается очень хорошо. Она немного помолчала и спросила. Что ты чувствовала? Ну, когда несла корзину? Беладонна не сразу нашлась с ответом. Не знаю. Ну, кажется, я чувствовала себя как-то не по-эльфийски. Это хорошо? Знаешь сказала Тифани. Волшебники говорят, что когда-то очень-очень давно люди были больше похожи на обезьян. А быть обезьянами – это они очень умно придумали. Потому что обезьянам ведь все интересно. И вот они поняли, что если одна обезьяна попытается убить, скажем, волка, то она быстро станет мертвой обезьяной. А если две обезьяны объединятся – То будут вполне счастливы. И у них появятся другие счастливые обезьяны, так что скоро их станет много-много. И эти довольные жизнью обезьяны лопотали, болтали и говорили, пока в конце концов не стали людьми. Вот так и эльф может измениться. Когда я верну себе власть над моим королевством, начала беладонна: Постой! перебила Тифани. «Сначала подумай и скажи, почему ты хочешь ее вернуть?» «Что хорошего тебе принесла королевская власть?» «Подумай, как следует. Ведь я человек, который выходил тебя, и твой единственный друг!» Она серьезно и внимательно посмотрела на Беладонну. «Я же говорила, что я, то есть мы, будем рады, если ты снова станешь королевой эльфов!» но только при условии, что ты запомнишь полученные здесь уроки. Научишься жить в мире и объяснишь своему народу, что все изменилось, что им больше нет места на этой земле. В ее голосе звучала надежда. Надежда на то, что один человек и один эльф могут изменить историю людей и эльфов. Принцесса не обязательно должна быть белокурой и голубоглазой. И размер ее туфель не обязательно должен быть меньше, чем число прожитых лет. Думала Тифани. Люди же научились доверять ведьмам и не бояться одиноких старушек, живущих в лесу. Старушек, которые провинились лишь тем, что давно лишились всех зубов и имеют привычку разговаривать сами с собой. Так может быть, и эльф сумеет понять, что такое милосердие сумеет научиться человечности. Если ты узнаешь больше, возможно, однажды тебе захочется построить совсем другое королевство. Мягко сказала она,